Глава 25. Да, голос возник совершенно неожиданно. Я аж подпрыгнул от удивления. И не только я. Монах, управлявший машиной, был ошарашен не меньше. Его рука дернула какой-то рычаг, раздалось шипение, стрела рванулась вверх, описала широкую дугу и врезалась в какую-то невидимую преграду. Аппарат содрогнулся и задребезжал. Стрела замерла, но камень, лежавший в ковше, по инерции продолжал движение. Я рванулся вперед и успел заметить, что он рухнул в ров прямо перед поднятым мостом. Отличный выстрел. Наверняка камень разбил бы мост, если бы тот был опущен. Все вокруг пришло в движение. Брат Фарвелл отшвырнул монаха от рычагов и принялся его клашматить рыча от ярости. Появились мечи. Забегали солдаты, некоторые стали палить кронам деревьев. Капа Демоте изрыгал приказы, которых никто не слушал. Я прижался спиной к дереву, взял на изготовку ружье и приготовился отражать атаку. Но атаки не последовало. Снова загремел таинственный голос: Уходите! Возвращайтесь туда, откуда вы пришли. Вас пощадят. Капа Демонте, ты делаешь ошибку! Тебя просто используют черные монахи. Ты погибнешь зря. Возвращайся в свою крепость. Здесь тебя ждет только смерть. «Вот он! Я его вижу!» заорал брат Фарвел, тыча пальцем куда-то вверх. Тут он обернулся и, обнаружив меня, приказал. «Вон там, на ветке, это творение дьявола! Немедленно уничтожь его!» «А почему бы и нет?» «Теперь я тоже увидел эту штуку. Подумаешь, обычный громкоговоритель». Ружье бабахнуло, сильно толкнув меня в плечо «Мимо!» Выстрелил еще раз, и динамик рассыпался на кусочки «Это всего лишь машина!» Заорал брат Фарвел. «Начинайте атаку! Капа, гоните людей вперед! Мои метатели смерти поддержат вас! Они и проломят стены!» Выбора не было Капа закусил губу и подал знак гарнисту Тот издал три резких звука Их подхватили гарнисты на флангах и в тылу Когда передовые части войска вышли из леса Он поднял меч и приказал следовать за ним С огромной неохотой я затрусил вперед Да, яростной атакой мероприятие назвать было трудно Так что-то вроде принудительной прогулки Мы вышли в поле и стали ждать Пока на позиции выйдут метатели смерти Наконец паровики заняли свои места И принялись швырять камнями Камни свистели над нашими головами Некоторые исчезали за стенами крепости, а некоторые ударялись в стены и отскакивали от них. Чёрта с два они их проломают. «Вперёд!» — заорал Капы и взмахнул мечом. И вот тут-то... Из-за крепостных стен вылетели серебристые шары. Пролетели над полем и упали неподалеку от нас. Хлоп и раскрылись. Один упал совсем рядом... Так что я смог увидеть, что это тонкостенный контейнер, заполненный какой-то жидкостью. А жидкость дымилась. И, похоже, интенсивно испарялась. Отравляющее вещество. Я кинулся прочь, стараясь на бегу не дышать. Куда там? Эти штуковины падали повсюду. В воздухе разливался тяжелый химический запах. Легкие уже разрывала боль удушья, и я не смог удержаться. Вдохнул. И как только воздух попал в легкие, упал, и мрак объял меня. Я лежал на спине, вроде бы, но остальное совершенно тонуло в сплошной головной боли. Малейший поворот головы словно затягивал раскаленный обруч на висках. Я пытался приоткрыть хотя бы один глаз, внутри глаза словно что-то взорвалось». Я застонал и услышал, что мой стон подхвачен товарищами по несчастью. Боль в голове была совершенно невероятной. Какой-то галактической, всемирной головной болью, по сравнению с которой любая мигрень – полная чепуха. Я вспомнил все случаи, когда у меня болела голова и посмеялся над прошлым. Детские штучки. Вот это настоящее. Рядом кто-то застонал, и я, как и многие, лежащие вокруг, отозвался – И не только из солидарности Но понемногу боль начала отпускать Удалось даже приоткрыть глаз Затем другой Надо мной высилось голубое небо Ветер шуршал травой С огромной осторожностью Я приподнялся на локте И окинул взглядом поле битвы Оно было усеяно бездыханными телами Впрочем, некоторые уже возвращались из небытия И сидели на земле, держась за голову а парочка тех, что повыносливее или поглупее, даже поднялись на ноги. Повсюду валялись обломки серебристых снарядов, выглядевших теперь совсем невинно. В голове все еще что-то стучало, но мне это было теперь важно. так, мы живы. Газ не убил нас, но просто вывел на время из строя. И весьма благородно. Я взглянул на собственную тень и прикинул, насколько она укоротилась. Сейчас что-то около полудня, и того мы были без сознания несколько часов. Так почему же мы не мертвы? Отчего же люди, Капа не вышли в поле и не перерезали нас, как кроликов или хотя бы не разоружили? Мое ружьецо валялось рядом, я проверил, оно было даже заряжено. Сплошные загадки. Я вскочил и тут же пожалел об этом. В голове застучало и раздался пронзительный вопль. Я снова сел на место и растерянно огляделся. Нет, орал не я. Орал брат Фарвел. При этом он рвал волосенки на своей голове. Вообще такое поведение, насколько я успел его узнать, ему было свойственно. С превеликой осторожностью я все же попробовал встать на ноги. Очень любопытно, что же так расстроило монаха. Ага, теперь понятно». Он стоял возле одного из метателей смерти. Да, механизму не слишком повезло. Он был разворочен, разбит, раскурочен, разнесен на части. Просто гора металлического хлама, погнутых трубочек и рваной обшивки. Длинная стрела была аккуратно разрезана на три части. Даже колеса валялись отдельно от корпуса. Ремонту устройство, очевидно, не подлежало. Брат Фарвел продолжал орать и рвать на себе волосы, наконец сорвался с места и куда-то побежал. Плочья волос, подхваченные легким ветерком, летели следом за ним. Брат вернулся. Тут криками разразились уже все остальные монахи, а Фарвел доковылял до капа Димонта, который пришел в себя лишь теперь. «Разрушены все до одной!» рычал монах, а капа его не слушал и только зажимал руками уши плоды шестилетних трудов, пропали, разбиты, полная погибель, разрушены метатели смерти, паровой таран, и сделал это он, Капа поднимаю людей и атакуй крепость, он должен быть наказан за это несусветное кощунство.